На метро Александр добрался значительно быстрее, чем рассчитывал, и попал на работу раньше всех. Его встретил совершенно ошалевший от счастья Дениска, ординатор первого года. Невысокий, подвижный, как ртутный шарик, и такой же круглый, днюющий и ночующий на работе. Он был настоящим фанатом судебки. У него была привычка, находя что-то интересное, впадать в радостное возбуждение и во время разговора становиться на носочке. Сейчас Дениска неистовал. Он подпрыгивал, безудержно размахивал руками. Полы развивающегося халата делали его похожим на большую танцующую птицу. И сейчас только земное притяжение удерживало его от того, чтобы не улететь во время очередного прыжка. «Я тебе по дороге пончики и кофе купил», – начал был Александр. Но Дениска не дал ему договорить. «Там такое сегодня привезли, такое! Я вас так ждал, уже хотел звонить, а тут вы сами». И привезли час назад. Ну, пока их раздел, пока оформил, и тут вы. Денис, спокойно. Они уже никуда не денутся. Поэтому пока я переодеваюсь, ты мне все спокойно расскажешь. Заодно позавтракай и выпей кофе. Он еще горячий. Хорошо. Начал Денис, откусив сразу пол И с ног до головы обсыпав себя сахарной пудрой. Час назад привезли трех мужчин без документов. Когда их раздевал, то бегу осмотрел. У каждого из них в эпигастральной области Есть точечное отверстие, но будто толстой иглой укол сделали. И ни капли крови. Они эти мужики разного роста и комплекции, а удар, убивший их, один и тот же. Ты меня заинтриговал. А откуда они? Санитары сказали, их в какой-то съемной квартире нашли. Хозяйка пришла жильцов проверить, а дверь не открыть. В замке ключ сломанный. Вызвала с лесаря в квартире три трупа. Это о чем говорит? О том, что нечего гоняться за длинным рублем? До добра это еще никого не доводило. А если у тебя есть лишняя квартира, то сдавать ее надо через агентство с уплатой соответствующих налогов государству. И не пускай туда всякого рода преступные элементы. Ты, Денис, иди готовь все к работе, а я сейчас один звонок сделаю и присоединюсь». Ординатор, подпрыгнув в очередной раз, весело выкатился из ординаторской. «Тебе бы аниматором работать, шелопой, довольно произнес Александр ему вслед и, набирая номер, подумал, что парнишка в свое время будет хорошим медэкспертом. В мобильном прозвучал приятный баритон. «Приветствую вас, дорогой мой человек. Что случилось?» В большом секционном зале было прохладно. На металлических столах лежали укрытые белыми простынями тела. Огромная операционная лампа на длинной ножке, похожая на согнутую в колени страусиную лапу, нависала над столом, стоящим посередине. Рядом, в лотке, блестели подготовленные к работе инструменты. Тут же лежали пластиковый защитный экран для лица, пара латексных перчаток и одноразовый синий фартук из полиэтилена. «Ну, Денисыч, начнём наш скорбный труд. Я так понимаю, в первую очередь ты предлагаешь заняться средним господином, а толстяком и мелким в порядке очереди?» «Можно мелкого я?» – заискивающе попросил ординатор. Он был уже полностью экипирован, отчего из-за маски его голос звучал несколько приглушённо. Я ему же пальчики откатал и отправил в лабораторию. Ну раз откатал, то можно. Но вместе со мной. Все-таки криминал. Итак. Ординатор театрально сдернул просто с тела. Труп принадлежал высокому под метр 90, м, Мужчине не старше 35, 36 лет. С выраженным дефектом массы тела. Бритая голова татуировки определенного характера на груди, ногах и руках свидетельствовали о том, что покойно сидел и откинулся недавно, как в переносном, так теперь и в прямом смысле. Александр приступил к более детальному осмотру. Действительно, в области бегастрия левее от средней линии, была небольшая красная точка. Очень интересно, просто очень интересно. Ну-ка, Денисыч, давай сюда катетер. Самый тонкий. Попробуем пройти раневой канал. Закончив вскрытие, он оставил ординатор и зашвать тело, а сам пошел ставить чайник. Мысли в голове теснились, толкая и обгоняя друг друга. Удивительный, потрясающий удар. Какой страшный профессионализм, мастерство и сила. Каким надо обладать хладнокровием и выдержкой, чтобы его нанести. Александр Иванович, вам чай или кофе? Все равно. Денис, сегодня тебе довелось увидеть нечто такое, что не каждому дано. Удар был нанесен стелетом или длинным шивом снизу вверх. Это говорит о чем?» И не дав ординатору сказать, ответил сам. «О том, что убийца невысокого роста». Итак. Клинок проник в брюшную полость, прошел через диафрагму, дошел до верхушки сердца, через него в левый желудочек и, как шампур, пробил его насквозь. Оружие было очень острым, очень тонким и очень прочным. Чем меньше отверстие, а здесь оно очень маленькое, тем выше риск, что оно закроется сокращением мышечных волокон, и кровь, попавшая в перикард, начинает душить сердце. Возникает его острый тампонада. У жертвы не было никаких шансов выжить. Тонкое и острое оружие и поражение левого желудочка. Нет, но ну, определенно никаких шансов. Наружного кровотечения не было по тем же причинам. Маленький в диаметре раневой канал сразу закрылся сокращающимися мышечными волокнами, как только убийца извлек оружие. Мало того, что убийца силеных и хладнокровен, он еще обладает молниеносной реакцией. Александр чуть помолчал и добавил. Это чудовищно опасный человек.